Глава восьмая Отчество Светланы Клубничкиной я узнал у Черепанова за пару секунд до звонка на урок. Проделал уже ставший привычным ритуал приветствия учителя. Снова опустился на деревянную лавку. Понаблюдал десяток секунд за тем, как пожилая учительница физики поправляла шторы на окне около своего стола. Выслушал ее вступительную речь. Убедился, что непроверочная, самостоятельная работа нам в начале урока не грозят. Зафиксировал на своем лице серьезную мину. Не обращал внимания на одноклассниц, которые все еще бросали любопытные взгляды в мою сторону. Скомандовал. «Эмма, найди-ка мне информацию о Светлане Ивановне Клубничкиной, 1949 года рождения» уроженки города Кировозаводск. Интересно, к чему ее привело увлечение театром. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните, пожалуйста, задание. Хм, я понимаю, конечно, что кинозвездой она не стала. Иначе бы я о ней помнил. Но все же, Эмма, перечисли мне акториз театра и кино по имени светлана Иванова. 1949 года рождения. Господин Шульц, мне не удалось найти информацию об актрисе Светлане Ивановой 1949 года рождения. Возможно, имелась в виду Светлана Андреевна Иванова, российская актриса театра кино, телевидения и дубляжа. Эмма, стоп, точно не она. Ивановна, а не Иванова. Понятно, что Клубничкина сменила фамилию. Похоже, сделала она это до того, как о ней впервые узнала общественность. Если эта общественность, о ней вообще узнала. «Господин Шульц, я нашла 2703 упоминания актрисы Клубничкиной». «Светланы?» «Нет, 602 упоминания о Вере Клубничкиной». «Эмма, стоп, если не Светлана, то сразу мимо. Не сомневаюсь, что с Клубничкой в интернете все в полном порядке». Я бы посмотрел ее на экране, но слушать такие рассказы на уроке физики не буду. Господин Шульц, я вывел на экран. Спасибо, Эмма, не надо. Кого-то ты, несомненно, порадовала бы красивым зрелищем на экране. Но мой монитор временно недоступен. Осталась только одна клубничкина, да и та меня пока не радует. От похода в актовый зал я сегодня отказался. К радости Иришки, Черепанова и Наде Маленькой, которые ждали новые главы о приключениях землянина Джона Гордона в «Звездных королевствах» из далекого будущего. Надя Степанова мне сегодня отчиталась, что полностью выполнила план по заполнению поздравительных открыток. Алексей уклончиво сообщил, что тоже почти все сделал. Осталось чуть-чуть. После визита в наш класс клубничкина Клубничкиной Леша пребывал в задумчивости даже во время уроков. По пути к Ришкиному дому он молчал, односложно отвечал на обращенные к нему вопросы. Даже на мое предложение купить мороженое он отреагировал сдержанно и едва ли неравнодушно. Длинный монолог диктатора Лиги Темных Миров, который я озвучил в самом начале новой главы, будто бы привел Черепанова в чувство. Алексей с аппетитом накинулся на мороженое, хмурил брови. Реагировал таким образом на угрозы Шоркана в адрес Джона Гордона. Грозно сверкал глазами. Когда я вновь прервал свой рассказ до завтра, Леша так же, как и девчонки, разочарованно вздохнул. Но уже через минуту он спросил. «Вася, так ты ее пригласишь?» «Кого и куда?» — уточнил я. «Мысленно я все еще пребывал в Звездных Королевствах». Надя и Иришка посмотрели на Черепанова. Леша смущенно повел плечом и уточнил. Свету, Клубничкину, в кафе, в воскресенье. Я принял сидячее положение, зачитывал новые главы я лежа на кровать покачал головой. Нет, не приглашу. Почему? На это воскресенье у меня иные планы. Клубничкиной в них нет. А если я сам ее в юность позову? Спросил Алексей. «Ты не обидишься?» Я заметил, как недовольно скривила губы Иришка. Ответил. «Разумеется, не обижусь, но я бы тебе не советовал ее приглашать». «Почему?» — поинтересовался Черепанов. Он тут же взволнованно закусил губу. лёша ты действительно поверил во всю эту ее сегодняшнюю клоунаду перед уроком физики?» — спросил я. Увидел, как на меня с непониманием взглянули и девчонки, и Алексей. Я покачал головой. «Да бросьте», — сказал я. «Вы поверили в ее отговорки? В то, что у нее болел в воскресенье живот и в прочую ерунду?» Я посмотрел на лица десятиклассников, покачал головой. «Ну, вы даете! Вы еще скажите, что Света в меня влюблена, а я, злодей, издеваюсь над ее чувствами». Надя и Иришка переглянулись. Я усмехнулся и спросил. «Что, все так плохо?» Приемы Станиславского сработали. Вам теперь птичку жалко. — Какую птичку? — спросила Лукина. — Маленькую, — ответил я, которая полетела к солнцу и не долетела. Десятиклассники вновь обменялись взглядами. Я свесил ноги с кровати и пробормотал. — Ясно, понятно, не испорченный интернетом умы. Поднял глаза на Черепанова. «Леша, ты хочешь пригласить Клубничкину в кафе?» — уточнил я. Алексей кивнул. «Ну, да», — сказал он. «Мало она у тебя крови попила?» — спросил я. Черепанов нахмурился, промолчал. Я снова взглянул на девчонок, поинтересовался. «Хотите, я вам покажу Свету Клубничкину во всей красе?» — спросил я. «Как это?» — насторожился Черепанов. «Это очень просто», — сказал я. «Леша, ты ей записки писал?» «Какие записки?» Мне показалось, Алексей растерялся. «Любые», — уточнил я. «Она твой почерк запомнила». Черепанов пожал плечами. «Я ей ничего не писал, только рисунки дарил, где она... В общем, разные». Я улыбнулся и сообщил. «Рисунки — это прекрасно. Я бы даже сказал, замечательно». Взглянул на замершую на фоне окна Иришку, указал ей на стол. Сказал, «Садись, сестренка, бери лист бумаги и авторучку». «Зачем?» — спросила Лукина. Но мое распоряжение она выполнила, скрипнула стулом, вынула из ящика письменного стола один из моих черновиков. «Письмо напишешь», — заявил я. «Любовное, для Клубничкиной». «Я?» — удивилась Иришка. Если напишет черепанов, его в школе заклюют. А я всю страницу кляксами испачкаю, сама знаешь. Твой почерк вполне сгодится. Для чистоты эксперимента, так сказать. Сомневаюсь, что Света его узнает. Мой почерк она тоже не видела. Так что не спорь, пиши. Что писать? Спросила Лукина. Она взяла авторучку. Зачем писать? Встрепенулся Алексей. Он шагнул к Иришке, будто собрался ей помешать. К нему подошла Надя Степанова. Она стала рядом с Лешей плечо к плечу, словно выразила Алексею таким образом свою поддержку. Надяны на глаза взволнованно блестели, но я прочел в ее взгляде и любопытство. «Говорю же, любовное письмо», — ответил я, — «для Светы Клубничкиной». «От кого?» «Автора в письме мы не укажем, но письмо передаст ей Леша Черепанов завтра утром». «Так она же подумает...» — сказала Надя маленькая, но не договорила предложение. «Она подумает, что это письмо от нашего Алексея», — подтвердил я. Я увидел, что черепан смутился и растерялся, поэтому я тут же уточнил. Но мы всем потом объясним, что это был наш эксперимент. «Какой еще эксперимент?» — спросил Алексей. Он нахмурил брови. Не заметил я веселья и в глазах девчонок. «Это будет проверка на вшивость», — сказал я. «Как бы вы, девчонки, поступили, если бы парень написал вам любовное письмо?» «Смотря какой парень», — произнесла Иришка. я Тюляев, к примеру, что бы ты сделала с его письмом, сестренка?» Я увидел, что щеки Лукиной налились румянцем. «Ну, я не знаю». «А если бы тебе написал любовное письмо Леша Черепанов?» — спросил я. Пристально посмотрел на Иришку. Та стрельнула в Алексея строгим взглядом. Черепанов виновато одернул плечом. «Я бы поговорила с ним», — сказала Лукина. «Объяснила бы Леша, что...» «Поговорила бы с Черепановым», — уточнил я. Иришка кивнула. «Ну, да», — сказала Анна. «С кем же еще?» «Ты бы показала Лешина письмо своим подругам?» — спросил я. «Дала бы прочесть письмо одноклассникам». «Чтобы об этом письме заговорила вся школа. Чтобы все знали, Черепанов в тебя безнадежно влюблен!» Лукина возмущенно фыркнула. «Вот еще! Нет!» Иришка замолчала, посмотрела на Лешу, затем указала авторучкой на пока еще пустую страницу. «Вася, ты думаешь, что она?» «Я уверен в этом, сестренка. А вы сомневаетесь?» Черепанов закусил губу. Надя и Иришка посмотрели на него с явным сочувствием. «Не будьте такими наивными», — сказал я. «Клубничкина в меня не влюблена. Но она с удовольствием поднимет свой статус в глазах учеников нашей школы за мой счет. неявка в кафе не сыграла в ее пользу. Уверен, что на этот раз Света в юность со мной пришла бы, если бы я только ее туда пригласил, чтобы ей позавидовали другие девчонки». Она влюблена не в меня, а в зрительские овации. Я знаю, что это такое. Можете мне поверить. Сам через такое прошел. Привало Светлана и на меня, и на Тюляева, и на лёшу Я пожал плечами. Мы интересны ей только в качестве восторженных поклонников. В мечтах она уже крутит романы с принцами и со знаменитыми артистами, потому что это престижно. А еще Клубничкина любит быть в центре внимания. Мечтает, чтобы восхищенная ее талантом и внешними данными публика складывала к ее ногам цветы. Желает, чтобы мужчин устраивали ради нее дуэли и закидывали ее признаниями в любви. Но что толку для актрис от тех признаний, если никто о них не узнает? Я развел руками. Так что же, по-вашему, она сделает с любовным письмом от нашего Леша? Спрячет в шкатулку, будет перечитывать его по ночам или спешным образом его обнародуют, чтобы другие девчонки ей позавидовали. Румянец появился и на щеках Алексея. «Ставлю на то, что Клубничкина сразу же покажет письмо подружкам», — сказал я. А те растрезвонят Алешином любовном послании на всю школу. К радости Света Клубничкиной. Лешины искренние чувства польют насмешками и прочей грязью. А света сорвет очередную порцию оваций и завистливых взглядов. «Но это же подло!» — заявила Надя. Она сжала кулаки, будто приготовилась к драке. «Это жизнь, дорогие мои детишечки», — сказал я. «Вот такая она бывает, когда влюбляешься не в того человека. Ни к чему хорошему такая влюбленность не приводит, точно вам говорю. Так что, поэкспериментируем?» Или вы останетесь в своих розовых мечтах, где все люди благородные и честные, где Света Клубничкина добрейшая из всех комсомолок планеты. Я посмотрел на Черепанова, тот тяжело вздохнул. «Напишем», — заявила Иришка. «Пусть все узнают, какая Светлана на самом деле подлая. Пусть полюбуются на нее и лёша и Гена. Выведем Клубничкину на чистую воду». Она поднесла ручку к листу бумаги, обернулась ко мне и сказала. «Я готова, Василий. Диктуй!» «Жду твоего решения», — произнес я. Посмотрел через на плечо на красивые ровные строки письма. Улыбнулся и скомандовал. «Поставь завтрашнее число. Напиши время. Два часа шестнадцать минут. Такие письма только по ночам пишут». Иришка выполнила мое распоряжение. «А подпись?» — спросила она. «Без подписи обойдемся. Пусть думает, что это Лешина письмо. Но мы-то знаем, что придумал его я, а записала ты. Поэтому совесть нашего Алексея чиста. Кто в этом усомнится, тот получит... Ммм, строгий выговор с занесением по почкам». Черепанов, следивший за Иришкиной работой, неуверенно улыбнулся. Лукина взглянула на меня, сообщила. «Тогда все, готово». Она положила на столешницу авторучку. «Это еще не все», — сказал я. «Нужен дополнительный штрих». Взял в руки написанное Иришкой письмо и несколько раз на него плюнул. Мелкие капли слюны упали на синие буквы, чернила под ними слегка расплылись. Надя и Алексей от удивления приоткрыли рты. «Что ты делаешь?» — воскликнула Лукина. «Вася, ты с ума сошел?» Стул под Иришкой жалобно застонал. «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал я. «Так надо, для достоверности!» Показал Иришке, Наде и Алексею еще не подсохшую страницу и спросил. «Понимаете, что это?» «Нет, это следы от Лешиных слез!» Вернулись с работы Иришкины родители. Черепанов и Степанова ушли. Я подошел к окну спальни и выглянул на улицу, где уже почти стемнело. Отметил, что погода сегодня была относительно хорошая. Я все же предпочел бы, чтобы за окном было лето и шелестело на деревьях листва. Решил, что вечер вторника, 1 февраля, лучшее время для воплощения в жизнь моего плана по спасению пока безымянной гостьи февральского концерта. Взял в руки список приглашенных на концерт гостей, Отыскал взглядом давно уже примеченную строку. Некая гражданка Булкина, Фавзия гареевна проживала всего в десяти минутах ходьбы от Иришкиного дома. Я отыскал фамилию Булкина в стопке подписанных вчера Иришкой пригласительных открыток. Вложил ее в тетрадь с портретами физруков. Сунул тетрадь в портфель. Пробормотал. «Вот с вас мы начнем, товарищ Фавзия Булкина». К вечеру на улице заметно похолодало. Февраль в Кировозаводске был самым зимним месяцем, так в один голос твердили Иришка и Черепанов. Эмма нашла для меня в интернете архив погоды по городам СССР. Там значилось, что потепление в Кировозаводске случится во второй половине месяца. В один из февральских дней температура воздуха поднимется почти до трех градусов тепла. Это точно не жара. Поэтому весной я пока не ждал, а настраивался на месяц зимы. Радовался, что тут не похолодает до минус тридцати, как-то случится четвертого февраля в Москве. Об этом мне сообщила Эмма, сам я такие подробности не вспомнил. Легкий мороз покалывал мне кончик носа и скулы. Небо над головой было темным, безоблачным, усеянным похожими на блестки звездами. Луна походила на лимонную дольку. Она будто лампа маяка замерла впереди, была единственным фонарем на моем пути, пока я сокращал маршрут, шагал по протоптанной на пустыре тропинке. Навигатора у меня с собой не было, он остался в моем еще не построенном в шестьдесят шестом году доме в пригороде Берлина. Но я держал в уме озвученный черепановым маршрут, увидел впереди два зыркавших в темноту многочисленными глазами окнами дома свернул к тому, что был ближе к проезжей части. Булкина Фавзия гареевна проживала в трехэтажном деревянном доме. Тот не показался мне капитальным строением, но простоял уже явно не один десяток лет, судя по тому, как выросли окружавшие его деревья. Это меня немного обнадежило, но я все же зашел в подъезд с опаской. Не потому, что там было темно. Я опасался, чтобы мне на голову не свалилась подогнившая доска или подо мной не провалился пол. Половицы под моими ботинками постановали и потрескивали, но мой вес они уверенно выдержали. Ступени лестницы бурлацким стоном известили жителей дома о моем приближении. А жители этого не самого капитального на вид трехэтажного строения, криками, смехом, плачем и грохотом сообщили о своем существовании. Квартира Булкиной находилась на втором этаже, где в освещенном одинокой тусклой лампой коридоре клубился табачный дым. Хотя квартира она называлась весьма условно. Такая же комната в коммуналке, в какой проживала семья Черепанова. Номер квартиры, указанный в предоставленном мне Иришкиным отцом списке, я обнаружил рядом с хлипкой на вид деревянной дверью приоткрытой. Там же красовалась еще дюжина номеров. Я скрипнул деревянными петлями, шагнул через высокий порог. Вдохнул все тот же табачный дым, к которому добавился запах гари и кислых щей. Обнаружил за дверью просторный длинный коридор, заставленный шкафами, тумбами, деревянными ящиками и велосипедами. Прошелся до двери квартиры Булкиной. Распахнул на груди пальто, чтобы был виден мой комсомольский значок. Снял шапку, зажал ее в левой руке вместе с портфелем. Решительно постучал. Мой стук получился звонким и дерзким. На стук из квартиры комнаты выглянул невысокий курносый мужчина лет пятидесяти. Он окинул меня взглядом и спросил. «Чего тебе, парень?» «Здравствуйте», — бодро сказал я. «Я представляю комсомольскую организацию сорок восьмой школы. Булкина Фавзия гареевна здесь проживает». Мужчина опустил взгляд, посмотрел на мою шапку и на портфель. Зычно прокричал. «Фая, к тебе пришли!» Фавзия Гореевна появилась не из своей квартиры. Она выглянула в коридор из дальней комнатушки. С той стороны сквозняк доносил до меня запашок жареного лука. Невысокая, примерно полутораметрового роста, женщина с круглым лицом и черными волосами. Сперва мне показалось, что Булкиной не больше 35 лет, наверное, из-за ее маленького роста. Но я понял, что ей уже под 50, когда Фавзия Гореевна подошла ближе. Она становилась в паре шагов от меня, приветливо улыбнулась, вытерла фартук руки. Я рассмотрел сетку морщин на ее лице, седину в ее волосах. «Здравствуйте, вы ко мне?» — поинтересовалась женщина. Говорила она тихим, спокойным голосом. Я тоже улыбнулся и заявил. «Здравствуйте, мне нужна Фавзия Гореевна». Женщина кивнула. «Это я». «Фавзия Гореевна, я пришел к вам от имени комитета комсомола 48-й школы. Меня уполномочили передать вам приглашение на праздничный концерт, который скоро пройдет в нашей школе. Концерт посвящен Дню Советской Армии и Военно-морского флота». Я сунул шапку под мышку, вынул из портфеля тетрадь с лёшинами рисунками, достал из неё открытку. Вручил приглашение Булкиной, казённым тоном сказал «Пожалуйста». Фавзия Гореевна поднесла открытку к своему лицу, пару секунд рассматривала открытку, радостно улыбнулась. «Какая прелесть!» — сказала она. И кивнул и сообщил. «Но это ещё не всё. Фавзия Гореевна, взгляните, пожалуйста, на этих людей». «Вам знаком кто-нибудь из них?» Я открыл Лешину тетрадь и поочередно показал женщине портреты физруков. Булкина взглянула на рисунки с любопытством, сообщила. «Тот первый выглядел знакомым. Где-то я его уже видела, но имени его я не помню». Я снова показал женщине изображение Ильи Муромца. Спросил. «Этот?» «Да, но я не знаю его имени. Извините». «А почему вы меня спросили об этих людях?» Я пояснил. «В честь грядущего праздника мы проводим шуточный конкурс красоты среди учителей физкультуры нашей школы. Поэтому я и спросил, знакомы ли они вам для чистоты эксперимента». Фавзия гареевна усмехнулась. «Хороший конкурс», — заявила она. «Веселый. Тот самый первый мужчина красивее всех». Она смущенно улыбнулась и пояснила. «Наверное, я потому его и запомнила». «Спасибо, Фавзия Гореевна», — сказал я. Перевернул страницу. На обратной стороне портреты Ильи Федоровича Иванова, Ильи Муромца. Поставил карандашом «плюс».